Глава десятая На обед мы с Хиной пошли вместе, зацепив при этом обеих аристократок. А вот богатенькая простолюдинка и вторая контрактница решили попытать счастье в мужском обществе согласно своему статусу. То есть богатенькая девочка решила кадрить аристократов, а бедная — богатеньких мальчиков. В итоге парни и две девицы уселись за одним столом, а четыре оставшихся контрактника при этом сели отдельно своей компанией. «Ну, и мы отдельно». «Очень мило», — фыркнула Хина, посмотрев на это дело. «Да уж, можно было и вместе сесть, чтобы познакомиться», — вставила я. «Но мой порыв не поддержали». «Это так неприлично!» — возмутилась маленькая пухленькая девушка, ещё меньше и ещё пухлее меня. «Ой, не стоит обращать внимания Эсси», — вздохнула другая, более рассудительная. «Давайте, что ли, сами познакомимся?» И мы познакомились, вкратце рассказали о себе. «Я не стала скрывать, что ни одна из богатеньких девочек». «Ты не похожа на контрактницу», — покачала головой Эсси. «Могла бы запросто не говорить». «Могла бы», — хмыкнула я. «Только всё равно все узнали бы. Я ведь живу в дальней общаге у карьера». Да, помимо холов для аристократов и нашего общежития для бедных, было, оказывается, ещё одно, точнее два, для богатеньких мальчиков и девочек. От холов по комфорту оно отличалось не слишком сильно». но было несколько больше по размеру. «Так что не вижу смысла скрывать», — продолжил я. «Ну да, у меня нет денег на полное закрытие контракта. Так и что?» «Да ничего», — пожала плечами тена четвёртая в нашей компании. «Мало ли у кого какие проблемы. У нас, кстати, в холле живёт как минимум несколько дворян на кредитных контрактах, как я слышала». Мне показалось, что при этих словах хина едва уловимо изменилась, будто закаменела. Правда, длилась эта доля секунды. Впрочем, какое мне дело? «Да?» — эся удивилась. «А почему?» «Потому что отправлять аристократов в другое общежитие неуместно, даже оскорбительно. Они все рада готовы платить такие деньги за учебу отпрысков. Как я уже говорила, откровенно не понимаю здешнюю систему образования. Ведь королевству же нужны маги. Значит, оно заинтересовано в том, чтобы их искать и обучать. А в итоге получается какая-то ерунда. Потенциально опасных субъектов не выявляют». но если они сами находятся, либо не обучают в должной мере, либо навешивают огромные кредиты. В целом, наш обед прошел спокойно. Я-то думала, что аристократов будут кормить в другом месте, но нет, они ели, так сказать, из общей миски. Если на ужин не могли поехать в город, то с завтрака и обеда просто не успели бы вернуться. Но в спокойной и дружелюбной атмосфере прошел обед конкретно нашего столика. Среди первокурсников то тут, то там постоянно вспыхивали какие-то стычки, крики, а когда весёлый гурьбой в зал валились боевики, причём, судя по всему, они были разгорячённые с какой-то тренировки. И мало того, что они были сильно перевозбуждённые, орали, носились между столами, так ещё информация о наличии душа, видимо, прошла мимо них. «О, боги!» — вздохнула Тена и зажала нос платком. А мне почему-то ностальгически вспомнился запах спортзала. которой я ходила заниматься, а заодно и университетской столовой, куда точно так же валивались мои однокурсники после занятий по физкультуре. Было это правда до того, как очередной бабуин толкнул мой стул, и я чуть не свалилась на пол. Так... Я медленно обернулась и начала подниматься. Мало того, что я чуть не упала, так еще если бы зацепилась за стол, мои одногруппницы имели бы все шансы оказаться в платьях, залитых супом. А этого мне бы могли не простить, даже учитывая то, что я не виновата. «Эй, красотка, давай к нам!» Нет, Бабуин даже не подумал извиняться. Он попытался меня шлюпнуть пониже спины. Так что я поймала его руку и вывернула в полицейском захвате. Мне, конечно, до прежних кондиций далеко, но и укладывать это тело мордой в пол я не собиралась. о, -о, -о, -о — взвыл Бабуин. Но нас начали оборачиваться. А я привстала на цыпочки, потому что разница в росте была существенной. И прошептала ему почти на ухо. «Если ещё раз так сделаешь, сломаю руку». «Понял, нет?» «Понял, понял!» Закивал он, подвывая. «Странно вообще, я не так уж крепко его держу. Легко можно вырваться. И уж повода так завывать точно нет». «Проблемы?» К нам подошёл парень аристократической наружности. «Силк, что опять?» «Ренны?» «Уважаемый Рен, будьте так любезны, объясните своему приятелю правила поведения в приличном обществе». Мило улыбнувшись, проворковала я и уже жёстче добавила. «А то не хотелось бы доводить до травм и переломов». «Конечно, ренна прошу прощения. Вы только его отпустите, пожалуйста. Он эту руку сейчас на тренировке травмировал». «А, тогда многое становится понятным». Парень взял за плечо своего «нет, не приятеля», «а, думаю, подопечного из группы». И отвёл к притихшим своим. Кстати, большая часть из ребят, парней и девушек, что наблюдали за нашим милым общением, не показала никакой агрессии, что их коллегу обижают. Скорее, взирала с любопытством. А вот девчонки, наоборот, смотрели скорее с осуждением. Кроме, пожалуй, Хины. «Не надо было связываться», — эйси покачала головой. «Это же боевики, у них ни мозгов, ни тормозов». «Что надо было делать?» — вступилась за меня Хина. если их не коротить то они бы и дальше приставать стали вам так хотелось оказаться в их обществе нет уж поморщилась тена но если права с ними надо держать ухо востро они могут отомстить честно говоря я в этом сильно сомневалась ну если только этот с травмированной рукой хотя странное дело от него и тоже никакой агрессии не чувствовала даже когда сделала больно мне кажется что это всего лишь небольшое недоразумение «Наконец, — ответила я, — если их старшие товарищи, которые тут без сомнения присутствуют, не успокоили этих... М -м, беспокойных студентов, то какие могут быть вопросы к скромным беззащитным рунологам?» «Скромным и беззащитным?» — хихикнула Эсси. «Ну, пока да. А вот через годик...» Она мечтательно закатила глаза. «Мы сможем гонять этих боевиков как уличных шавок. Через год это очень оптимистично, на мой взгляд, — хмыкнула я. «А вот года через три...» «Ладно, нам уже, наверное, надо идти на занятие Десять минут осталось». тена кивнула на часы на стене. Занятие после обеда у нас было только одно, судя по расписанию. Лишь два раза за шестидневную учебную неделю нам придется учиться вплоть до ужина. Так что уже в пять, после не очень занимательной лекции по средней математике, как тут называли обычную алгебру, мы были свободны. Но не все. Последнее занятие очень чётко указало, что у многих из нас будут ещё более серьёзные проблемы с обучением, чем предполагалось. Точнее, я как-то не подумала, что помимо того, что часть группы с трудом пишет, она ещё математику знает на уровне сложения и вычитания. И им алгебру после этого. Ну да, пусть самые основы алгебры. Пусть это алгебра за класс седьмой, наверное. Я лично сидела и откровенно скучала. Но я-то не просто закончила обычную российскую школу со всем спектром точных наук и изучала еще вышку на первом курсе. Я закончила физико-математическую школу. Просто в нашем районе не было других гимназий. Так что наш папа впихнул в эту единственную всех пятерых детей. И только для меня и старшего брата это не было таким уж ужасным мучением. Но местный люд о существовании алгебры имел, похоже, весьма смутное представление. И нет, я не только про контрактников. Остальные тоже не имели, но они хотя бы обычную школу математики до шестого класса включительно более-менее знали. Все-таки аристократов и богатеньких деток чему-то как-то учили. Нет, я предполагала, что рунология — это в первую очередь математика, геометрия, может, и физика. Но кто придумал обучать в институте таким элементарным вещам? Еще раз поражаюсь местной образовательной системе. А я-то еще гадала, ну чему там учиться пять лет? А алгебрь — вот чему. «Интересно просто, если местным магистрам показать наши задачи по высшей математике. Меня на костре, как еретичку, не сожгут? Хотя это бред, конечно. Здесь довольно развитое в техническом отношении общество. Есть огромные производства мобили и прочие приятности. Так что где-то здесь незаметно существует и нормальное образование. Вопрос только в том, где оно? В общем, нас после занятий собрал староста. И я его понимаю». «С этим стадом надо что-то делать, а он ведь за успеваемость отвечает». Кстати, далеко не факт, что для него самого эта лекция была лёгкой. Все сначала повскакивали, но потом расселись и вновь. Контрактники вообще выглядели так, как будто привидения увидели. Они были в шоке. «Рена, сегодняшний день был тяжёлым, но я прошу всех задержаться. Нам необходимо обсудить организационные вопросы. Может, ещё не поздно на алхимию перевестись?» — спросила девушка-контрактница. Повезло ей. Мне в вот алхимию даже не предложили, потому что для алхимии не подходит стихия огня, только вода или земля. Ваше право потребовать перевода, ответил наш староста Наит Прир. Только я сегодня узнал один очень неприятный момент, сказал и замолчал, исподлобья обводя нас взглядом. Перевестись можно в любое время, вплоть до начала второго курса. Но если вы подписали кредитный контракт, то деньги за обучение не пересчитают. То есть, если вы перейдёте на боевой или алхимический факультет, то всё равно останетесь должны пять с половиной тысяч, а не четыре». «Вот это обдиралово!» «Я в восхищении». Но не удивлена, потому что внимательно читала контракт и сразу поняла, почему всех так уговаривают и заманивают перспективами. Но я ведь не знала на тот момент, что подавляющая часть контрактников просто не сможет учиться с теми знаниями, что им дала их местная школа. «Ну а чем люди думали, поступая в академии и не закончив даже семи классов, пусть и необязательных? Не знаю, даже вроде и надо этих лохов пожалеть, а как-то не получается, сами виноваты». Слова старосты вызвали бурю в стакане воды, поскольку четверо из шести контрактников, не считая меня и еще одного парня, который и на первых занятиях не выглядел так уж плохо, начали орать, стенать и всячески показывать свое неудовольствие. «А толку старости высказывать? Он, что ли, виноват в том, что кое-кто переоценил свои силы и не прочитал до конца контракт?» «Сам староста, выходит, тоже не прочитал, раз только сегодня об этом узнал». «Потрясающе!» «Так какие варианты?» — хмуро спросил один из парней. «Учиться, — пожал плечами староста. «Учтите, я никого заставлять не буду, но у нас сейчас есть выбор. Пойти праздновать первый день учёбы или пойти в библиотеку. Выбирайте». «А есть что праздновать?» — язвительно осведомилась Тена. На это все промолчали. «Нет, я-то могла пойти в одиночестве. Но мне, например, было бы не лишним почитать книги по политической географии, юриспруденции если тут такие есть, да и вообще всё, что можно узнать об этом мире. Рена, поднимите руки те, у кого сегодняшние занятия не вызвали проблем». «Это неправильная постановка вопроса», — вмешалась Хина. «У кого-то проблемы были только со средней математикой. «Хорошо, тогда уточним, у кого проблемы именно с математикой. Прошу». Руки подняли практически все, кроме двух парней-аристократов, заместителя староста и меня. Если на парней и староста не обратил внимания, то на меня посмотрел недоуменно. «Надо как-то оправдать свои знания, придумать что-нибудь, но с этим можно и позже разобраться». «Так, ладно, у кого проблемы и с другими предметами тоже». Тут, немного помевшись, подняли руки четверо контрактников. м -да, — протянул Марик Соло, заместитель старосты. «И какой план?» «Идти заниматься», — пожал плечами Нейт. «Я никого, конечно, не заставляю, но...» «Думайте сами, в общем». «А вы?» «И мы пойдём», — глядев парней, у которых не было проблем, и получив покивку, ответил он. «Если что, с математикой поможем». Так мы весёлой толпой и двинулись в главный корпус, где располагалась библиотека. Там все расселись за столами, и я открыл учебник по политической географии. Его можно было и в комнате почитать, но мне, во-первых, не хотелось одной уходить, а во-вторых, я подумала, что если возникнут по материалу какие-то вопросы, то я смогу найти здесь дополнительную литературу. «И что нам делать?» — спросил один из парней-контрактников. «Ну, думаю, что чтение письмо вы сможете потянуть самостоятельно тренировками. Тут мы вам, пожалуй, ничем не поможем. Рунология для нас для всех новый предмет». Но если будут вопросы, то, конечно, обращайтесь. А вот с математикой попытаемся вас как-то подтянуть. Тогда предлагаю начать с выполнения домашнего задания. Завтра у нас хоть и нет тех же самых предметов, но что-то мне подсказывает, что знание средней математики пригодится и на графической. А мне что-то подсказывает, что графическая математика — это геометрия, а законы природы, по которым у нас завтра будет лекция, — это, возможно, физика. Надеюсь, не религия какая-нибудь. Вообще, если посмотреть расписание, то у нас больше половины дисциплин связаны с математикой или естественными науками. Сначала я хотела почитать учебник по географии, но староста прав. Лучше начать с выполнения домашки, а то в комнате все равно возможностей не особенно много. Начала с математики. Пришлось даже вспомнить, как считать в столбик. Калькулятора-то нет. А еще возникла проблема, которой не было на лекции. Там-то я её слушала и писала на местном языке без проблем. А здесь то и дело сбивалась в записях на русский. А этого лучше не делать, по крайней мере, в учебных записях. А то если не еретичкой какой-нибудь, то шпионкой объявят запросто. Все 40 примеров, что нам задали, а темп с самого начала взяли очень высокий, времени-то нет, как в школе 10 лет учиться. Я решила буквально за 20 минут». Посмотрела, что делают остальные, и поняла, что они тут до позднего вечера планируют сидеть, видимо. Да, парни объясняли другим, пытались, по крайней мере. Но и сами кое в чём плавали. «Хина, если помощь нужна, обращайся», — шепнула я соседке на ухо. «Ты уже всё?» — удивилась она. «Давай ответы сверим». «Чёрт, как в школу опять попала?» «Ностальжия, однако». «Ну, давай». И следующие полчаса пришлось Хине объяснять, что она неправильно поняла, и почему у неё некоторые ответы сходятся с моими, а некоторые не сходятся. Заодно и у себя две ошибки в расчётах обнаружила. Разучилась я в столбик. Да. К концу объяснений вокруг меня сидели уже и Айси Контрактницы же и богатенькой девочки с парнями, кажется, было больше интересно. Впрочем, я не уверена, что, по крайней мере, одна из них хоть что-то понимает в этих объяснениях. Потом мы вместе с девочками сделали рунологию. «Там просто надо было прочитать первую главу учебника. Я её ещё и законспектировала, как привыкла, чтобы повторить перед занятием. Да-да, я бы И что с того? Думаете, в а легко учиться на бюджете идти на красный диплом? И папина волосатая лапа там ни при чём. Я и сама поступала, и училась, и экзамены сдавала. Да он бы и не стал помогать, ни в этом вопросе. Он вообще не хотел, чтобы я училась на юридическом». Ну следом я углубилась в политическую географию. И так до ужина ею и занималась, прочитав не только несколько глав, но и попросив у библиотекаря пару дополнительных книжек по упомянутым в этих главах вопросам. Чуть на ужин не опоздала. Точнее, мне девочки напомнили, что пора бы. И на этот раз вся наша группа сидела вместе. Мы даже с разрешения работниц столовой сдвинули три стола. Единственное, что огорчало лично меня, что нельзя выносить книги из библиотеки. а посидеть там еще часок-другой не вариант. В девять вечера уже начало темнеть, так что все предпочли разойтись по комнатам. То ли это они излишне шуганные, то ли я чего-то не понимаю. Но мы же практически в центре столицы, до зараженных демонической энергией лесов сотни километров. Так какого, извиняюсь, черта? И это при том, что библиотека вообще-то не закрывалась до одиннадцати. Еще было время немного позаниматься. «Кстати, после ужина туда начали стягиваться старшекурсники. Я даже хотела сесть на хвост кому-то из них, они же будут возвращаться в общежитие, но потом решила умереть пыл и пойти со всеми. Моя одногруппница из контрактников жила на первом этаже, так что там мы и разделились. А когда я вошла в комнату, то первое, что услышала, это вопли и стоны. Я даже сначала не поняла, что происходит, думала, драка». Но нет, гетта лежала на своей нижней полке, закрыв лицо руками, и жалостливо стонала. рима сидела за столом и с периодичностью в десять секунд вопила, что она на это не подписывалась. Алиса, сидевшая за противоположным столом, смотрела на неё стеклянным взглядом и нервно крутила в руках перо. «Может, нам на шторы и осветительные артефакты скинутся?» — спросила я, чем вывела народ из прострации. В комнате, кстати, было тусклое освещение, в отличие от библиотеки. Так что нормально, заниматься тут не вариант. Если не купим те светящиеся шарики, конечно. Надо было этим раньше озаботиться, но я просто забыла. Артефакты надо покупать каждому свой, пригодится. Пронела Гетто, так и не отняв руки от лица. Ты где была-то? В библиотеке, там освещение нормальное. Надо же было домашнее задание сделать. Ох, среди нас хоть одна умная нашлась. Мы думали, пошла со своей группой отмечать. А что, многие пошли? «Боевики и алхимики все, да и наших тоже немало». «Но у них сегодня наверняка не было средней математики», «всё так же с отсутствующим видом», — ответила Лиса. «Или природной алхимии», — поддержала её Рима. «Это химия, что ли?» «Так, а по поводу чего траур?» «Нет, так-то я догадывалась и оказалась права». «У Лисы на артефактном тоже начали с математики. Оцелительница задача ли химии, только вот с ней я им не помощник». даже если бы и хотела. Химия и биология — это не совсем моё. Нет, что-то я знаю, что-то помню, но не так, чтобы прямо много. Школа-то была физико-математическая, а не химика-биологическая. «Помощь нужна?» — спросила я соседку. «А ты разбираешься?» — с подозрением уставилась на меня она. «С ал То есть с средней математикой у меня неплохо вроде бы». В следующий час мы бились над домашней работой лисы. Она ничем не отличалась от моей, ну, кроме цифр в примерах. Но надо же ещё и объяснить.